Глава тридцать шестая. Ярослава. Яра, ты не знаешь, как окошко пробежала между Игорем и Машей? Нет. Отчаянно мотая головой, при этом покрываясь алыми пятнами, молюсь богам, чтобы Егор не заметил, что сам Игорь говорит. В том-то и дело, ничего не объясняет. В принципе, у нас с ним не такие близкие отношения, чтобы мы обменивались промахами в личной жизни. А. -а. Оборачиваюсь к двойняшкам. «Ася, Вася, сколько можно вас ждать? Тороплю детей, которые никак не могут выбрать, какие из двух десятков джинсов им сегодня надеть. Разворачиваюсь назад. Егор, точно не поедешь с нами в парк?» «Нет, милая, прости, дела?» Любимый чмокает меня в щеку. «Вы Мишу возьмите, не оставляйте в машине, он вам составит компанию». «Ну да, знаем эту уловку. Миша не только водитель, но и наш охранник на полставки. Егор никуда не отпускает нас одних. Вот и сегодня, на встречу с бабой Клавой, Анжелой и Катюшей, мы едем под неусыпным надзором русского медведя. Что может случиться с нами в парке Горького среди бела дня? Тяжело вздыхаю. Не хочу спорить с любимым из-за ерунды. Октябрь. Погода портится». Листья уже не кружатся в стройном вальсе. В воздухе пахнет зимой. Но денек сегодня погожий, и настроение чудесное. Идем с Анжелой и Клавой по аллее, разговариваем о жизни. Дети едут на самокатах впереди, за ними бежит мощный охранник. Неожиданно Катюша, шестилетняя дочь Анжелы, останавливается и начинает плакать. «Стремительно приближаемся». Что стряслось? «У тебя что-то болит?» Кудахчет над дочерью подруга. «Мамочка, Ася говорит, раз у меня не десять джинсов, то я не из ее круга. Мы не можем больше дружить». «Господи!» «Стою посреди аллеи, сгорая от стыда». «Анжелочка, клянусь, я ее такому не учила. Наверное, новые подруги и друзья из нового круга». «Из какого круга?» Анжела разъяренно надвигается на меня, шипит, как кошка. Что-то не то я сама обрякнула, готова прикрыться руками в случае нападения. Но не успеваю. Охранник отталкивает широкой грудью подругу от меня. «Катенька, мы уходим». Подруга молодости резко разворачивается и уходит от меня прочь. «Баба Клава, простите, она всего лишь ребенок. Как губка, что слышит, то и говорит». «Понимаю, милая, не беспокойся, пойду я». Мы вас завезем, едва слышно лепечу я. Не надо, — машет ладошкой двойняшком, застывшим чуть поодаль. Мы тоже уходим. Довожу информацию до сведения притиших детей. Ну, мама яростно борется за свои права дочь. Еще полчасика. Боже мой, в кого она такая? Еще недавно послушная, милая девчушка с синими бантами. Мамина дочка вдруг стала чужой. Она теперь и даже банты не носит, считает, что так не модно, а я отстала от жизни. Может, и я для нее уже не из ее высокого круга вздрагиваю. «Ваше Величество, мы едем домой», — глотая злость на саму себя, шеплю я. «Сама виновата, что от счастья поглотившего меня спустила на тормозах воспитание дочери. Слишком много ей сейчас позволяется». Уже в машине Ася понимает по моему молчаливому облику, что провинилась. Жмется ко мне. «Мамочка, ну что я сказала не так? Это же правда?» «Нет, Ася, материальный достаток — не главное». Дочку кусает губы, слезы катятся по ее детскому личику. Прижимаю малышку к себе. Пойми, любые поступки ведут к последствиям, так же, как и слова. «Хорошие — к хорошим». «Плохие к плохим. Об этом надо думать. Это очень важно. Ты можешь обидеть человека так, что он будет страдать от этого всю жизнь. У него разовьется комплекс, который будет мешать жить». Ася внимательно слушает, хлопает синими глазенками. «Мама, я больше не буду так говорить». Целую ребенка в макушку, бросая изучающий взгляд на сына. «Надеюсь, он так не думает» хотя прекрасно знаю точный ответ. Он априори против всего мира и логики, если речь идет о его сестре. Иногда мне кажется, он ее любит больше, чем меня. Встряхиваюсь. Да как я могу думать такое? Я для него мать, а она сестра.